Слушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит одиннадцатая часть повести «Воробушки». вдоль ряда сирот, и не прошло и пяти минут, как одна из них остановилась возле Барри. «Здравствуй, юноша», — сказал мужчина, которому на вид было около сорока. «Меня зовут Чарльз Трейси, а это моя жена Эвелин. У вас пришпилены только номера без имени. Тебя как зовут?» «Барри Чандлер. Мне пятнадцать, шестнадцать будет в ноябре». — Я вижу, Барри, ты уже знаешь, какие вопросы нас могут заинтересовать? — улыбнулась миссис Трейси. — Да, и сразу отвечу на ваш следующий вопрос. Я родом из Нью-Йорка. Мои родители и младший брат погибли в апреле этого года во время пожара. Наш многоквартирный дом загорелся ночью. Они оказались в ловушке на четвертом этаже и сгорели заживо вместе с несколькими другими жильцами. «Так получилось, что в ту ночь я ночевал у своего друга, и это спасло меня». «Какой ужас!» — сказала Эвелин. «И у тебя нет никаких других родственников?» «Нет, у меня нет никого из родных, кто бы мог взять меня к себе». Чарльз сочувственно посмотрел на мальчика. — Мы с Эвелин — владельцы большого поместья в нескольких километрах от Ролинза, и мы хотим усыновить мальчика твоего возраста. У нас есть пять наемных работников, но нам нужен наследник, который следил бы вместе с нами за поместьем на правах хозяина. — Как тебе такое предложение? «Отлично — Отлично! — широко улыбнулся Барри. — Я не боюсь работы. Когда мои родители еще были живы, я в течение двух лет подрабатывал помощником вахтера в одном универмаге в Нью-Йорке. — Прекрасно. А что скажешь ты, дорогая? — Думаю, этот парень — ответ на наши молитвы, — сказала сияющая Эвелин. Барри, понравились эти люди. — Неужели они ответ на мои молитвы? — подумал он. — Барри, — сказал Чарльз. Хотим сразу же сказать тебе, что мы — христиане. Как ты отнесешься к ежедневным семейным молитвам, регулярному изучению Библии и посещению богослужений и воскресной школы? Прекрасно! А что вы имеете в виду под словом «христиане»? То, что вы приняли Господа Иисуса как своего личного спасителя? Чарльз и Эвелин, улыбаясь, переглянулись. «Именно это!» Мы рождены свыше и омыты кровью Агнеса. Судя по твоему вопросу, я так понимаю, ты тоже христианин? — Да, мистер Трейси, я принял Иисуса в обществе помощи детям незадолго до нашего отъезда из Нью-Йорка. — Это просто чудесно! — воскликнула Эвелин, обнимая мальчика. — Ты точно ответ на наши молитвы! «Знаете, я тоже молился о том, чтобы Господь послал мне верующих родителей. Я с удовольствием буду жить и работать на вас». «Ну что ж, дорогая», — сказал Чарльз, обращаясь к жене, — «я вижу, Господь все чудно устроил». «Это точно», — согласилась с мужем Эвелин. «Я ничуть не сомневаюсь, что Бог предназначил барить для нас». Чарльз оглянулся в поисках какого-нибудь сопровождающего, не занятого с другими приемными родителями. Свободным оказался только Джиффорд Стэнфилд. Чарльз жестом попросил его подойти. — Слушаю вас, сэр! — сказал Джиффорд, приблизившись к Чарльзу. — Мы хотели бы забрать с собой барри, мистер Стэнфилд. Джиффорд посмотрел на мальчика. — Ты согласен стать их приемным сыном? — Да... — уверенно ответил Барри, широко улыбаясь. За всем происходящим наблюдала Рэйчел, которая стояла неподалеку и хорошо слышала разговор Барри с читой Трейси. Она была рада, что мальчик наконец-то обрел семью. Задав Трейси обычные в таких случаях вопросы, Стэнфилд подписал с Эвелин и Чарльзом необходимые бумаги, и радостное семейство собралось уходить. Увидев это, Рэчелл подошла к Барри. — Я стояла рядом и невольно услышала ваш разговор. — Знаешь, Барри, я очень рада за тебя. Я уверена, что тебя в этой семье ожидает прекрасная жизнь. — Спасибо, мисс Уолфорд, — сказал сияющий Барри. — Судя по униформе, вы медсестра, — вмешался в разговор Чарльз. — Я так понимаю, вы сотрудница общества помощи детям? — Да, я сопровождаю сиротские поезда. Я вижу, вы хорошо знакомы с Барри. Мы постараемся сделать все, чтобы он был счастлив с нами, — сказала Эвелин. — Я в этом не сомневаюсь, — ответила Рэйчел, после чего обняла Барри и, попрощавшись с ним, направилась к другому концу шеренги детей. — Ну что, сынок, ты готов? — — спросил Чарльз. — Да, только... Сэр, можно мне еще попрощаться вон с тем малышом? — Да, конечно. Барри в сопровождении приемных родителей направился вдоль строя к маленькому светловолосому мальчику, к которому в этот момент подошла какая-то молодая супружеская пара. Увидев это, Барри остановился на полпути. — С ним сейчас как раз кто-то разговаривает. — шепнул Барри приемным родителям. «Хорошо, мы подождем», — сказал Чарльз. Джимми Керкланд, ответив на какой-то вопрос супружеской пары, вытер рукавом выступившую у него на губах слюну. Беседовавшие с ним взрослые переглянулись, нахмурились и пошли дальше вдоль ряда детей. Когда они проходили мимо супругов Трейси и Барри, последние услышали, как женщина сказала... Слабоумный. Джимми стоял с выражением полной безнадежности на лице. Барри, поспешив к нему на помощь, присел на корточки. Увидев друга, малыш немного повеселел. — Не переживай, Джимми, Бог уже приготовил для тебя какую-то совершенно особенную семью, которая будет любить тебя, невзирая ни на что. Вот увидишь. — Ты думаешь... Я не просто думаю. Я знаю, что так и будет. А сейчас я хочу с тобой попрощаться. Меня выбрала одна семья. И я уезжаю с ними. Значит, ты, -ты, -ты не по поедешь дальше на по поезде? спросил Джимми, помрачнев. Да, мои приемные родители живут недалеко отсюда. Я подошел, чтобы попрощаться с тобой. Джимми со слезами бросился на шею Бари, и мальчику пришлось несколько минут утешать малыша, уверяя его в том, что всё будет хорошо. Наконец, Джимми выпустил Бари из объятий и посмотрел на него полными слёз глазами. "Прощай, Бари", сказал он, всхлипывая, обняв своего маленького друга. Барри поднялся и направился вместе со своими приемными родителями к выходу с перрона. Джимми со слезами на глазах смотрел им вслед. За всем происходящим наблюдал стоявший поблизости Ланс Адамс. Он уже собрался подойти к Джимми, но возле него остановилась еще одна супружеская пара. Женщина, наклонившись, обняла мальчика за плечи. — Что случилось, малыш, почему ты плачешь? — Джимми, вытерев слезы, посмотрел на нее. — тот мальчик, мой друг, — сказал он, показывая рукой в сторону удаляющегося Барри. — Его-то только что забрали. Когда Джимми вытер рукавом выступившую на его губах слюну, женщина посмотрела на мужа. С выражением отвращения на лице она покачала головой. — Извини, малыш, — сказала женщина, — но мы хотим девочку. Как только супружеская пара отошла от Джимми, Ланс, бросившись к нему, взял его на руки. — Никто не хочет меня забирать, — всхлипывал малыш, уткнувшись лицом в плечо Ланса. — Ничего, Джимми, все будет хорошо, — старался успокоить его Ланс. Впереди еще четыре остановки, и тебя обязательно кто-нибудь выберет. Это бы было бы хорошо, но я не, не хочу возвращаться в приют. То там меня во все да да Ты туда не вернешься. Вот увидишь. Джимми посмотрел Лансу в глаза. Вы — Вы меня заберете, Джимми, я уже сказал тебе, что не могу взять тебя к себе домой. — Я знаю, что-то плохо говорю, но я стараюсь быть попослушным. Обещаю, что буду слушаться. У Ланса опять началась внутренняя борьба. Когда пассажиры начали садиться в поезд, он все еще держал Джимми на руках. Джиффорд Стэнфилд, громко объявив посадку в вагоны, сообщил, что в Роллинзе забрали двенадцать детей, и путь продолжают только двадцать две сироты. Подойдя к вагону мальчиков, Ланс все так же с Джими на руках поднялся на ступеньки и зашел в вагон. — Ты сидишь все время на одном и том же месте? — спросил он у малыша. Да. — — сказал Джимми, показывая рукой на место, где он до этого момента сидел вместе с бари. Опустив малыша на сиденье, Ланс погладил его по голове. — Увидимся на следующей станции. — Увидимся, — кивнул головой Джимми. Выйдя на перрон, Ланс направился к своему вагону. — Есть ли что трудное для тебя, Господи, абсолютно ничего? — и я ожидаю от тебя чуда. Когда утром в четверг 25 июня Барри открыл глаза, Комната была наполнена золотистым солнечным светом, проникающим через открытое окно. С просунок он сразу не сообразил, где находится. Вдруг, предыдущего дня, вспышкой озарили сознание Барри. Он находился в своем доме в пятнадцати километрах на юг от Роллинза, штат Вайоминг. Когда в памяти Барри всплыли лица его приемных родителей, Чарльза и Эвелин Трейси, его сердце наполнило какое-то особенное теплое чувство. Барри вздохнул. Папа Чарльз сказал, что между их деревней и Шайеном примерно 250 километров. Выбравшись из-под одеяла, он подошел к окну, выходящему на восточную сторону дома. Теплый сухой ветерок вносил с поля нежный аромат полыни. Недалеко от дома, извиваясь по поросшим травами ложбинам, протекала маленькая речушка. Бари стоял, прислушиваясь к тихому журчанию воды, шелесту тополей и веселому щебетанию птиц, приветствующих новый день. — Двести пятьдесят километров... — сказал Барри, глядя на восток за бескрайние холмистые равнины. — Все-таки это не тысяча. <музыка> <музыка> Утром того же дня Сэм Клейберн и Хеп Лейкин вынеся из дома Лейкина в толстый перьевой матрас, положили его в стоящую у крыльца повозку. Следом за ними на веранде показалась Марджи в сопровождении своих приемных дочерей Лоррейн и Мэйси. Девочки были очень рады, что Джуди вышла из комы и теперь возвращается домой. «Спасибо вам за матрас», — сказал Сэм, поворачиваясь к Лейкинам. «Теперь Джуди будет мягко по дороге домой». — Не за что, — ответил Хэп. — Все равно он у нас лежал без дела на чердаке, а вам пришлось бы снимать матрас с одной из ваших кроватей. — Передай Джуди, что мы на днях навестим ее, — сказала с улыбкой Марджи, обнимая дочерей. — Мы по ней очень соскучились. Широко улыбнувшись, Сэм кивнул головой и забрался на передние сиденье-повозки. — Обязательно передам Марджи. «И милости просим всех к нам в гости!» Ближе к вечеру того же дня Сэм помог жене подняться на переднее сиденье повозки и, заняв место рядом с ней, взял в руки вожжи. «А все-таки хорошо, что Лейкины одолжили нам матрас», — сказала Эмма, оглядываясь через плечо на усланное заднее сиденье. «Безусловно», — согласился Сэм. Эд, Сара и Джози стояли возле повозки. — Сэм, ты не против, если я пока займусь ремонтом ворот для загона? — спросил Эд. — Ты сам не справишься. Давай мы займемся ими после того, как я привезу Джуди, — ответил Сэм. — Папа, я с удовольствием помогу дяде Эду, — сказала Джози. Улыбнувшись, Сэм подумал, что его сорванец Джуди тоже предложила бы свою помощь Эду. Не желая, чтобы Джози чувствовала себя неудел, он кивнул головой. — Ну, хорошо, займитесь этим, пока меня не будет. Когда повозка скрылась из виду, Эд повернулся к Джози. — Ну что, за работу? — За работу! — бодро кивнула головой Джози. — Что ж, пока вы будете возиться с воротами, я займусь по дому, — улыбнулась Сара. — Тетя Сара, как только мы с дядей Эдом отремонтируем ворота, я сразу же приду и помогу вам, — сказала Джози. — Ты наша маленькая трудяга, — рассмеялась Сара, погладив свою новоиспеченную племянницу по голове. — А может, после ремонта ворот ты лучше посидишь на веранде на качелях и немного отдохнешь? — Если я помогу вам по дому, то мы сможем вдвоем посидеть на качелях и отдохнуть. — Ну, хорошо, наша юная помощница уговорила. Когда Эд и Джози скрылись за углом дома, Сара, зайдя в гостиную, остановилась, размышляя, с чего ей начать. Зная, что последний месяц Эмма большую часть времени проводила в больнице возле Джуди, она решила в первую очередь замесить тесто на хлеб, а потом, пока оно будет подниматься, навести порядок в комнате девочек. Через пятнадцать минут, оставив на кухонном столе большую миску с закваской, Сара поднялась на второй этаж. Войдя в комнату, которая много лет принадлежала Джуди, она с улыбкой осмотрела обстановку. — Наконец-то кровать, пустовавшая последний месяц, вновь обретет свою хозяйку, — подумала Сара. Комната довольно-таки сильно запылилась, и потому она решила протереть мебель и помыть полы. Следующий час Сара провела с тряпкой в руках. Напевая какую-то веселую мелодию, она вынесла на улицу и выбила ковер, помыла пол и до блеска натерла мебель. Затем она вышла поработать в цветнике Эммы. Немного прополув сорняки, Сара занялась поливом клумб, нося воду ведрами из расположенного возле дома колодца. Когда все цветы были политы, она, нарвав яркий букет, поставила его в вазу с водой и отнесла в комнату Джуди. Наконец Сара вернула на место ковер и осмотрела комнату. Все блестело чистотой, а воздух наполняло благоухание свежих цветов. Довольная результатами своего труда, Сара вернулась на кухню, где ее встретил дрожжевой запах подошедшего теста. Раскатав несколько буханок, она выложила их на противень, накрыла чистым полотенцем и оставила доходить. Исследовав содержимое кладовой, Сара достала все необходимое для приготовления ужина в честь возвращения Джуди домой. Понимая, что племянница должна придерживаться умеренной диеты, она решила приготовить для неё куриный суп и кремовый пудинг. Сара вспомнила, что это любимый десерт Джуди. Остальных членов семьи ожидал жареный цыплёнок, клёцки и шоколадный торт. Напевая всю ту же весёлую мелодию, Сара приступила к работе. На ремонт ворот у Эды и Джози ушло три часа. Когда, оставив инструменты в мастерской, они подошли к задней веранде, до них через открытое окно кухни долетели аппетитные ароматы. — Как вкусно пахнет! — причмокнула губами Джози. — Да уж, чувствую, нас ждет шикарный ужин! — согласился с ней Эд. В этот момент Сара, отвернувшись от плиты, выглянула в окно. — Ну, как там ворота? Справился? — спросила она у мужа. — А как же? Но только твой вопрос не совсем корректен, — ответил Эд, посмотрев на Джози. — То есть, — непонимающе посмотрела на него Сара, — что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что ты спрашиваешь меня... А нужно было бы спросить Джози. Знаешь, эта девчонка настоящий клад. Джози улыбнулась, а Сара немного недовольно нахмурилась. Эд, ты можешь не говорить загадками. Видишь ли, дорогая, оказывается, Джози настоящий виртуоз молотка и отвёртки. Сара удивлённо посмотрела на Джози. А где ты научилась ремонтировать ворота? Мой папа не только строил мосты и всякое такое, но еще и выполнял разные ремонтные работы на заказ. Он много чего починил в нашем районе, а я постоянно ему помогала. Знаете, ворота во дворах Нью-Йорка ломаются гораздо чаще, чем на ферме. Так я и научилась их ремонтировать. Эд с улыбкой покачал головой. — Ну, что ты скажешь на это, дорогая? — Это просто поразительно. — ответила Сара. — Думаю, Сэм и Эмма удивятся не меньше нас. — Знаете, тетя Сара, я думаю, что мы с Джуди хорошо поладим, — сказала сияющая Джози. — Судя по тому, что о ней рассказал дядя Эд, она характером во много похожа на меня. В этот момент из-за дома донесся стук копыт и грохот колес, и Эд, Сара и Джози поспешили на переднюю веранду. На заднем сиденье, остановившись у крыльца повозки, сидела Эмма, поддерживая лежащую на матрасе Джуди. Джози посмотрела на свою перепачканную одежду. — Хорошо же я встречаю свою новую сестру, — с досадой подумала она, — с грязными руками и потным лицом, отчаянно пытаясь хоть как-то привести в порядок свои взъерошенные волосы, Джози старалась не выказывать своего волнения. — Да уж, — предстала перед Джуди во всей своей красе, — тихо вздохнула она. Ну, — Но может, это и к лучшему. Наверняка Джуди поймет меня, потому что, будь она здесь, она тоже ремонтировала бы эти ворота. Напустив на себя самый радостный вид, Джози вместе с Эдом и Сарой спустилась с крыльца и подошла к повозке. Спрыгнув на землю, Сэм открыл дверцу, помог спуститься Эми, а затем, поднявшись к Джуди, взял ее на руки. «Доктор-тренер говорит, что она вполне здорова». «Слава Господу!» — воскликнули в один голос Эд и Сара. Сэм с дочерью на руках осторожно вышел из повозки. «Тетя Сара, дядя Эд, как я рада, что вы приехали!» — сказала, улыбаясь, Джуди. Ее голос был слабым, однако вполне жизнерадостным. Подойдя к племяннице, Эд и Сара поцеловали ее в щеку. Джузи не верила своим глазам. Они с Джуди действительно были невероятно похожи друг на друга. Совпадал даже цвет волос и глаз». Сияющая Эмма, взяв Джози за руку, подвела ее к дочери, которую все так же держал Сэм. — Джуди, это твоя новая сестра! — Привет, Джози, — сказала с улыбкой Джуди. — Мама и папа уже рассказали о тебе. Ты действительно очень на меня похожа. Тот, кто нас не знает, запросто решит, что мы с тобой сестры. «Я так рада, что Господь подарил нам тебя!» Джуди протянула к Джози свои исхудалые руки. У Джози как будто гора свалилась с плеч. «Знаешь, я всегда хотела иметь сестру», — сказала Джози, обнимая Джуди. «И так рада, что теперь моя мечта сбылась». «И моя тоже», — улыбнулась Джуди. «Я много лет молилась о сестре». Подождав, пока Джози отойдет, Сэм сказал, — А теперь давайте-ка я отнесу эту принцессу в дом. — Знаешь, Джуди, что мы с Сарой сегодня узнали? — сказал Эд по дороге к дому. — Оказывается, Джози такой же сорванец, как и ты. — Правда, дядя Эд? Расскажите, — немного устала, ответила ему Джуди. — Не сейчас, милая. — сказала Эмма, погладив дочь по руке. — Он все тебе расскажет после того, как мы уложим тебя в постель. Через минуту Джуди уже лежала на кровати в своей спальне. — Ну, Эд, а теперь рассказывай, что вы там узнали о сорванце по имени Джози? — сказал Сэм, присаживаясь рядом с дочерью на край кровати. Все с интересом обступили Эда. Когда он рассказал, как Джози помогла ему отремонтировать ворота загона, Джуди протянула к новой сестре руки. — Ах, Джози, как же я рада, что у меня теперь есть такая сестра. Ты совсем как я. — Разве не блах-бог, — сказал Сэм, беря девочек за руки. — Теперь у меня сразу два сорванца. — Через полтора дня после остановки в Роллинзе сиротский поезд прибыл в город Остин, штат Невада. На перроне его встречала относительно небольшая группа супружеских пар, желающих взять к себе детей. После их собеседования с сопровождающими сирот, как всегда, выстроили в ряд, и началась обычная процедура знакомства. Как и на прежних станциях, Ланс Адамс занял наблюдательную позицию поближе к Джимми Керкланду. Вскоре к мальчику подошла молодая пара. — О, Бен, посмотри, какой милый малыш! — сказала с улыбкой женщина. Ее муж наклонился, упершись себе руками в колени. — Да, действительно милый! — сказал он, широко улыбаясь. — Как тебя зовут, сынок? — Зная по опыту, что как только он начинает говорить «все тут же идут дальше», Джимми не решался произнести ни слова. «Ну же, солнышко, не бойся!» — подбадривала его женщина. «Меня зовут Джимми Керкланд», — наконец решился Джимми. Супруги, нахмурившись, переглянулись. При виде этого сердце Ланса болезненно сжалось. — А сколько тебе лет? — спросил Бен. Джимми показал пять пальцев. — Пять. Он вытер рукавом рот. Выпрямившись, Бен посмотрел на жену и отрицательно покачал головой. Она кивнула, и они двинулись дальше по ряду. Лицо Джимми исказило скорбная гримаса. Подойдя к нему, Ланс взял его на руки. Малыш расплакался. — Тише, тише, не плачь, дружок! — успокаивал его Ланс, гладя по спине. — Господь обязательно даст тебе хорошую семью. Джимми уже собирался сказать, что хочет жить с Лансом, но ему помешал зычный голос Джиффорда Стэнфилда. — На сегодня все, дети по вагонам! — «Еще трое сирот обрели новых родителей, а значит, вас осталось двадцать девять. Никому не вешать нос, впереди еще три остановки». Поднявшись с Джимми на руках в вагон мальчиков, Ланс опустил малыша на его привычное место. «Вот так. И, как сказал мистер Стэнфилд, не вешай нос, впереди еще три остановки». Джимми молча смотрел в пол. — Увидимся на следующей станции, — сказал Ланс. Подняв на него заплаканные глаза, Джимми только кивнул и отвернулся к окну. Ланс, выйдя на перрон, направился к своему вагону. — Господи, мне вспоминаются слова Иова, когда он недоумевал, что с ним происходит, и нуждался в твоем ответе. Тихо молился он. — О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Иов хотел подойти прямо к твоему престолу и поговорить с тобой лицом к лицу, чтобы получить ответ на свои вопросы. Ты знаешь, что с нами людьми бывает такое. Я бы тоже хотел поговорить с тобой лицом к лицу, чтобы ты сказал мне, изменилось ли уже что-нибудь в сердце Кэрол. Джимми опять никто не выбрал». Мне кажется, что, будь на то твоя воля, его бы уже кто-нибудь усыновил. Господи, прошу, не дай мне поколебаться в моем уповании на тебя, пусть я даже и не знаю точно, хочешь ли ты, чтобы я забрал к себе Джимми. Сев на свое место, Ланс достал Библию и открыл ее на книге Иова. На следующий день в городе Рено, штат Невада... Еще восемь детей обрели приемные семьи. Ланс снова пытался утешить Джимми, которого опять никто не выбрал. Поезд продолжил свой путь с двадцать одним ребенком в сиротских вагонах. Когда он пересекал границу Калифорнии, Ланс тихо молил Бога о том, чтобы он совершил работу в сердце Кэрол. Если бы она решилась принять ребенка, то по прибытии поезда в Сан-Франциско ей было бы легче согласиться на усыновление Джимми. Если, конечно, его никто не заберет раньше. Неспешно преодолев вздымающиеся до небес горы Сьерра-Невада, вечером в пятницу 26 июня поезд прибыл в Сакраменто. Утром следующего дня сирот опять выстроили на перроне для беседы с теми, кто изъявил желание стать приемными родителями. Ланс Адамс, как всегда, стал в нескольких метрах от Джимми. На каждой станции малыш выходил на перрон с лучом надежды в глазах, и каждый раз, когда к нему подходили супружеские пары, он изо всех сил старался произвести на них хорошее впечатление. Но у него ничего не получалось. В Сакраменто повторилась та же история. Ланс видел, как возле Джимми останавливались три пары, но, услышав, как мальчик заикается и шепелявит, все они прошли дальше. После третьей неудачи луч надежды в глазах малыша окончательно угас. Но вот к нему подошла четвертая пара. — Привет, — сказал мужчина, наклоняясь к Джимми. — Меня зовут Говард Уэллс. — А тебя? — Мальчик с нескрываемым страхом посмотрел на Говарда. — Джимми, как Кертланд. — Сколько тебе лет, Джимми? — Как и на предыдущей станции, мальчик показал пять пальцев, но на этот раз предпочел вслух не отвечать. — Пять? — Джимми кивнул. «Меня зовут Джин», — наклонилась к нему с улыбкой миссис Уэльс. «Ты нервничаешь, да?» Джимми молча кивнул, избегая встречаться с Джин глазами. Взяв его пальцами за подбородок, миссис Уэльс подняла лицо мальчика. «Тебе вовсе незачем так нервничать, золото. Мы любим детей и хотим сегодня забрать одного мальчика с собой. Скажи мне». «Что ты больше всего любишь кушать?» Лансу стало ужасно жаль малыша, который был вынужден сказать что-то больше своего имени. Джимми облизал губы. «Я... я люблю много чего...» Джин нахмурилась. «А суп любишь?» «Угу...» Переглянувшись с мужем, Джин опять посмотрела на Джимми. «Скажи, мне нравится суп». «Мне нравится суп. Выпрямившись, Джин повернулась к помрачневшему мужу. «Говард, Джимми хороший мальчик. Он не виноват, что у него такие проблемы с речью». «Да, но...» — натянуто начал Говард. «Мы — христиане», — прервала его жена, — «и можем стать для этого ребенка благословением. Помнишь, о чем мы молились, когда узнали, что приезжает этот поезд? Даже сегодня утром мы просили, чтобы Господь направил нас к ребенку, которого он избрал для нас. Я уверена, что Джимми — именно тот, кто нам нужен. Я хочу забрать его домой». От этих слов сердце Джимми быстро заколотилось. Однако Говард решительно покачал головой. «Джинни, ты осознаешь, с какими проблемами нам придется столкнуться?» «Богу по силам решать любые проблемы, дорогой, я ничуть не сомневаюсь, что он избрал для нас именно этого ребенка». Говард посмотрел вначале на Джимми, потом на жену. «А я вот очень даже сомневаюсь». «Давай-ка лучше вернемся, поговорим с Фредди». Наблюдая за этой дискуссией, Ланс видел, что Джимми исполнен страха, что мнение Говарда Уэльса перевесит и его опять отвергнут. «Господи, да будет воля твоя!» — прошептал Ланс. В этот момент дискуссия между Уэльсами внезапно прекратилась, и Говард, резко развернувшись, пошел обратно вдоль ряда детей к одному из мальчиков постарше, с которым они уже беседовали раньше. Джин опять наклонилась к Джимми. — Мне очень жаль, милый. И развернувшись, она последовала за мужем. Увидев, что Джимми начал схлипывать, Ланс, Тут же оказался рядом и взял малыша на руки. Обхватив его руками за шею, Джимми уткнулся лицом ему в плечо и горько зарыдал. Ланс, уговаривая малыша не плакать, наблюдал за Уэльсами. Говард и Джин в этот момент разговаривали с Табитой Конлан, которая что-то записывала в свой блокнот. Было ясно, что Уэльсы выбрали другого мальчика. Через несколько минут они вместе со своим приемным сыном уже направлялись к выходу с пирона. В тот день семьи обрели еще несколько сирот. Жалея Джимми, Ланс старался держать малыша так, чтобы он не видел, как другие дети уходят вместе со своими приемными родителями. Процедура выбора сирот в Сакрамента подошла к концу. «Господи!» — безмолвно взмолился Ланс. — «Ты вполне мог убедить мистера Уэльса забрать Джимми, если бы захотел. Но ты этого не сделал. Следующая станция — Сан-Франциско. Значит, ты хочешь, чтобы мы с Кэрол усыновили Джимми?» Когда четверо сопровождающих и Рэйчел собрались на перроне возле сиротских вагонов, Лора Стэнфилд заметила, что Ланс Адамс держит на руках Джимми Керкланда. «Дети, садимся в поезд!» — крикнул джифорд «Как видите, все идет хорошо. Сегодня забрали еще четырнадцать детей, и вас осталось только семеро — четыре мальчика и три девочки». Я уверен, что в Сан-Франциско вас всех разберут по домам, а теперь по вагонам. Лора по-прежнему наблюдала за Лансом, который с Джимми на руках направился к вагону мальчиков. Не плачь, Джимми, сказал он мальчику. Я уверен, что в Сан-Франциско тебя кто-нибудь выберет. Мистер Стэнфилд знает, что говорит. Джимми посмотрел на Ланса сквозь пелену слез. Мистер Ланс, вы ведь живете в Сан-Франциско. Заберите меня, пожалуйста. И опять Лансу вспомнился тот день в марте, когда он предложил Кэрол взять ребенка. Тогда она отреагировала очень холодно, и теперь Ланс понимал, что ее отношение может изменить... Только божье вмешательство. — Джимми, я с радостью взял бы тебя к себе домой. — Но я не могу, — сказал он со вздохом. — Но меня никто не выбрал в других городах, и в Сан-Франциско это тоже никто не выберет, — всхлипывал Джимми. — Я не к кому не нужен?» «Потому что по плохо говорю». В этот момент Ланс проходил мимо Лоры. Услышав последние слова Джимми, она направилась к ним. Ланс остановился. «Джимми, дорогой», — сказала Лора, вытирая слезы с щек малыша. «Я уверена, что в Сан-Франциско тебя кто-нибудь довыберет». «Ты очень милый мальчик, и обязательно найдутся люди, которым будет все равно, как ты говоришь». Джимми покачал головой. Н «Нет, не, не найдутся». У Лоры к горлу подкатил комок. «Не отчаивайся, Джимми, я уверена, что Бог уже усмотрел в Сан-Франциско какую-то семью, которая захочет тебя усыновить». Шмыгнув носом, Джимми вытер глаза, его нижняя губа тряслась. <мышл> — Мистер, а да дам ж живет в, -в, в Сан-Франциско? — Я заметила, что вы за время поездки очень сдружились, — обратилась Лора к Лансу. — Да, миссис Стэнфилд. Улыбнулся Ланс Лоре и направился к посадочной площадке вагона мальчиков. Посадив Джимми на сиденье, он погладил малыша по щеке. «До встречи в Сан-Франциско, дружок!» Схватив Ланса за руку, Джимми умоляюще посмотрел ему в глаза. «Что? Что такое?» «Миш-то, если в Сан-Франциско меня действительно как кто-нибудь заберет...» — Вы вы будете приезжать ко мне в гости? С перона донесся крик проводника о том, что посадка завершается. — Конечно, Джимми, — вздохнул Ланс, — но мне пора идти. И, развернувшись, он поспешно пошел по проходу к выходу из вагона. Выйдя на площадку, Ланс столкнулся с ожидавшей его Лорой Стенфилд. В этот момент паровоз, пронзительно свистнув, тронулся с места. Состав резко дернулся, и Лори с Лансом, чтобы не потерять равновесие, пришлось ухватиться за поручни. — Мистер Адамс, я хочу с вами поговорить, — сказала Лора. — Конечно, но... — Вы можете пройти потом к своему вагону через вагон девочек. — Ах да, я об этом как-то не подумал. Поезд медленно выкатился со станции. — Мистер Адамс, я не хочу вмешиваться не в свои дела, но мне нужно кое-что у вас выяснить. — Я вас слушаю. — Вы с Джимми очень сблизились, и он даже сказал, что хотел бы, чтобы вы установили его. Но почему вы говорите, что это невозможно? — Видите ли, — вздохнул Ланс. «Этому есть одно препятствие, убрать которое по силам только Богу». «А, понятно. Как жаль. Я вижу, что это драгоценное дитя сильно вас любит, и, честно говоря, хоть я и старалась ободрить его, боюсь, в Сан-Франциско он останется единственным, кого не выберут». «Если Джимми придется вернуться в Нью-Йорк и начать все сначала, то для него это станет серьезным ударом. А потом, когда общество посадит его на следующий поезд, ему придется пройти через все это еще раз». «Да, я знаю», — ответил потупившись Ланс. «Мистер Адамс, мы с Джиффордом, если бы могли, взяли Джимми к себе» но мы постоянно в разъездах с сиротскими поездами, и было бы неправильно оставлять его на неделе на кого-то другого. — Да, конечно, знаете, если бы не моя ситуация, я тоже, не задумываясь, забрал бы Джимми к себе. Но, видите ли, моя жена, Кэрол, она не может иметь детей, и идея о приемном ребенке ей неприятна. Она почему-то считает, что не может восполнить свою жажду материнства, если не родит сама. Честно говоря, я этого не понимаю, но, как бы там ни было, я не могу вот просто так выйти из поезда, держа на руках Джимми, и сказать «Привет, Кэрол, нравится тебе или нет, но этот мальчик теперь наш сын». «Да, конечно, вы правы», — кивнула головой Лора. «Поверьте, миссис Стэнфилд, я сам переживаю об этом. Я действительно очень привязался к Джимми и с удовольствием усыновил бы его. Но я не могу переступить законное право Кэрол самой выбирать, быть ей приемной матерью или нет». «Я понимаю», — сказала Лора. «Ваша жена будет встречать вас на вокзале в Сан-Франциско». «Да». — До Сан-Франциско осталось два часа. Вы не будете против, если я все это время буду молиться о том, чтобы Господь вложил Кэрол в сердце желание взять ребенка? — Конечно, я не против, — улыбнулся Ланс уголками губ. — Я и сам молюсь об этом. Как я уже сказал, изменить эту ситуацию под силу только Богу. — Договорились, — сказала Лора, направляясь переходу между вагонами. «Идемте». Ланс шагнул за ней на трясущуюся, грохочущую площадку, и через мгновение они уже стояли в тамбуре соседнего вагона. «Не знаю даже, как и благодарить вас за участие», — сказал с улыбкой Ланс. «Поддержите меня в молитве». «Обязательно», — ответила Лора, садясь на свое место. Развернувшись, Ланс быстро пошел по проходу вагона. Добравшись до соседнего вагона, Ланс прошел к своему месту. Сев, он отвернулся к окну, задумчиво глядя на проплывающие мимо холмы Калифорнии. Вдруг ему вспомнились последние слова из диалога Лоры с Джимми. «Не сдавайся, Джимми, я уверена, что Бог уже усмотрел в Сан-Франциско какую-то семью, которая захочет тебя усыновить». «Мистер Адамс живет в Сан-Франциско!» Лансу вспомнилась его молитва в шаяне после того, как всеми отвергнутый Джимми попросил забрать его с собой. «Господи, я не могу решиться на то, чтобы забрать этого драгоценного ребенка!» пока не буду совершенно уверен в том, что ты этого хочешь. — Прошу, помоги мне. Я не знаю, совершил ли ты уже свою работу в сердце Кэрол, но я знаю точно, что ты можешь это сделать. — Есть ли что трудное для Господа? Достав из портфеля Библию, Ланс открыл ее на восемнадцатой главе книги Бытие. В его голове по-прежнему стучало — даровав им сына, хотя это казалось совершенно невозможным. Ланс прочитал в четырнадцатом стихе, как Бог сказал Аврааму, «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду, и у тебя в следующем году и у Сары будет сын». Ланс улыбнулся. «Во время, в назначенный срок». «Господи, неужели этим движением в моем духе ты говоришь, что сегодня тот самый предопределенный тобой день, когда у нас с Кэрол появится сын, и его зовут Джимми?» Он опять склонил голову на сложные перед собой руки. «Господи, — прошептал он, — ты определил для осуществления своего плана правильное время, тобой назначенный срок». Я не знаю, проговорил ли ты уже Кэрол, но я уверен, что ты подготовишь ее сердце к тому, чтобы она тоже захотела усыновить Джимми. В этот момент Ланс осознал, что рядом с ним кто-то стоит. Подняв голову, он увидел в проходе вагона проводника. — Мистер Адамс, с вами все в порядке? — Да, сэр, — кивнул Ланс, — я просто молюсь. Брови проводника взметнулись вверх. — О, прошу прощения, что потревожил вас, мистер Адамс. Я как-то не подумал. — Ничего страшного, я понимаю, вы подумали, что мне, возможно, стало плохо. Спасибо за беспокойство. — Не буду вам мешать, — улыбнулся проводник, продолжил свой путь дальше. Откинувшись на спинку сиденья, Ланс закрыл глаза. — Он подумал о Лоре Стэнфилд, которая в этот момент молилась в соседнем вагоне о том, чтобы Господь прикоснулся к сердцу Кэрол. В вагоне мальчиков Джимми сидел в одиночестве, глядя в окно. С тоской думая о Барри, он размышлял, понравился ли его другу новый дом. Тут Джимми вспомнил обо всех супружеских парах, которые заинтересовались им на предыдущих станциях. Но, услышав его речь, прошли мимо. Его охватил леденящий страх. Губы малыша задрожали. Подумав о приюте, Джимми вспомнил насмешки сирот в свой адрес. Он глубоко вздохнул. Мальчик согласился бы жить с мистером Адамсом и его семьей, даже если бы ему пришлось спать на полу. Мистер Адамс точно не позволил бы никому смеяться над ним. Отвернувшись от окна, Джимми увидел, что по проходу вагона идет Джиффорд Стэнфилд. Подойдя к трем оставшимся мальчикам, он остановился, чтобы поговорить с ними. Мальчиков звали Алекс... Джаред и Перри. За время поездки они успели сдружиться, и потому все трое теснились на одном сиденье. Кроме имен, Джимми знал об этих мальчиках только то, что им по десять-одиннадцать лет. Собственно говоря, они его не особо интересовали. Ему было достаточно уже того, что Алекс, Джаред и Перри не издеваются над ним, как Джейсон и Рик. Джимми был очень рад, что их наконец-то забрали. Поговорив несколько минут с мальчиками, Джиффорд двинулся дальше по проходу и подошел к Джимми. Малыш натянуто улыбнулся, стараясь не подавать виду, что расстроен. — Как дела, Джимми? — спросил Джиффорд, улыбаясь в ответ. Джимми только пожал плечами. «Эй, малыш, не вешай нос. Сан-Франциско — большой город, в нем живет много-много людей, и среди них наверняка найдется хотя бы одна семья, которая подойдет ко мне и скажет, «Мистер Стэнфилд, мы хотим забрать с собой этого симпатичного мальчика со светлыми волосами и большими голубыми глазами» но ну но, но когда они не услышат, как, как я говорю, они сразу же странно так по посмотрят на меня и уйдут. Все это так делали». «Ну что ты, Джимми», — твердо сказал Стэнфилд, положив руку малышу на плечо. «Не надо отчаиваться, Бог уже приготовил для тебя в Сан-Франциско семью». Джимми кивнул. — Миссис Стэнфилд-то тоже -то так говорит. — Она знает, о чем говорит, поверь мне. Вот увидишь, все так и будет. Джимми опять кивнул, но на этот раз ничего не сказал. — Ну ладно, я пойду на свое место. Развернувшись, Джиффорд направился обратно в конец вагона и сел на свое место возле Деррика Конлона. Вскоре они, по-видимому, начали обсуждать что-то веселое, потому что до Джимми то и дело доносился их приглушенный смех. Ему тоже хотелось быть бы радостным, но он не видел для этого ни единого повода. Развернувшись на своем сиденье спиной к окну, Джимми облокотился головой на стенку вагона и закрыл глаза. Вскоре, убаюканный мирным стуком колес... Он сам не заметил, как заснул. Проснувшись, Джимми сонно поднялся на своем сиденье. Почувствовав, что поезд останавливается, он выглянул в окно. Состав въезжал на большую железнодорожную станцию. Джимми догадался, что это Сан-Франциско, потому что накануне мистер Конланд сказал, что в этом городе очень большой вокзал. Трое других мальчиков теперь сидели по отдельности, высунув головы в открытые окна, в то время как мистер Стэнфилд и мистер Конман, тихо переговариваясь, неспешно вставали со своих мест. — Чувствую, меня здесь выберут! — радостно воскликнул Джаред. — И меня тоже! — вторил ему Перри. — А меня больше вас обоих! — рассмеялся Алекс. — «Кого выберут первым — не так важно», — сказал, улыбаясь Дерек, подходя к мальчикам. «Главное, что никто из вас не вернется в Нью-Йорк». Он оглянулся на Джимми. включая тебя, Джимми». Малыш только улыбнулся. В этот момент поезд остановился, и Джиффард сказал. «Ребята, здесь выходит много пассажиров, поэтому вам придется подождать в вагоне дольше обычного». «Мы с мистером Колланом пока выйдем на перрон и вернемся за вами, когда вас можно будет вывести. Когда сопровождающие ушли, трое старших мальчиков, поднявшись со своих мест, направились к Джимми. Остановившись возле малыша, они начали хихикая подталкивать друг друга локтями. «Эй, Джимми, ты знаешь, что вернешься обратно в приют?» — спросил Алекс, устрашающе выпучив глаза. «Ну ты сам подумай, кому ты нужен, парень, который заикается и шепелявит?» Другие двое мальчиков засмеялись, а Перри добавил. «Если ты хочешь, чтобы тебя кто-нибудь выбрал, тебе лучше закрыть рот и никогда его не открывать». Джимми угрюмо уставился в пол. От Алекса, Перри и Джареда он такого не ожидал. Они никогда раньше его не дразнили и всегда хорошо к нему относились. — Вот так вот, заика! — хихикнул Джаред. — Можешь уже настраиваться на обратную дорогу, в приют. Такие слюнявые, как ты, никому не нужны. Глаза Джимми вспыхнули гневом. Н-нужны! — пронзительно крикнул он, вскакивая с места. — — Вот вы видите, э, э, это, это вы вернетесь в приют, а меня за Ну, конечно, — презрительно протянул Джаред. — Да кому ты нужен? мистру Адамсу, вот к ко кому, — твердо заявил Джимми, решительно расправив плечи. — Он заберёт меня к себе домой. Подскочив к Джимми, Алекс сильно толкнул его, отчего малыш упал на пол между сиденьями. Из его глаз брызнули слезы. Но Алекса и его приятелей, судя по их насмешкам и зловещим ухмылкам, это только позабавило. — Размечтался, слюнявый! — насмешливо сказал Алекс. — Зачем ты мистеру Адамсу нужен? Делать ему больше нечего, как только брать тебя к себе домой. — Да ты же заплюешь ему все ковры и диваны! — сказал Джаред. В порыве ярости Джимми вскочил на ноги. — Не, Нет, мистер ты рядом, что заберет -ми меня! Перри скорчил ему гримасу. — А вот и не заберет, и не мечтай! Дико закричав, Джимми бросился на обидчиков, яростно размахивая кулаками. В сон Джимми ворвался чей-то голос. Открыв глаза, он увидел склонившегося над ним Деррика Конлана. «Джимми! Джимми!» — тормошил малыша Конлан. «Проснись!» Не понимая, что происходит, Джимми тряхнул головой и сел на сиденье. «Ему, наверное, что-то приснилось», — сказал Алекс. «Наверное», — согласился Конлан. «Джимми, ты во сне кричал и размахивал руками». «Тебе приснился кошмар?» «Да...» — кивнул малыш, протирая глаза. Конлан достал из кармана своей рубашки расческу. «Давай я тебя причешу. У тебя волосы во все стороны. Ты должен выглядеть опрятно. Мы уже в Сан-Франциско». «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала одиннадцатая часть повести «Воробушки». Заключительную двенадцатую часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А сейчас я хотела бы напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших радиопрограммах. Этот телефон в Портленде. 503 Двести пятьдесят семь, двадцать один, девяносто три.